Холастики же сделали неподвижными абстрактные определения рассудка, всегда неадекватные своему абсолютному материалу и вместе с тем брали в качестве материала всякой примеры жизни, а так как. конкретное противоречит этим определениям рассудка, то они могли сохранить их лишь посредством процесса определения и ограничения, но этим они запутались в бесконечном множестве дистинкций, которые сами должны были оставаться в пределах конкретного и сохраняться посредством последнего. Таким образом... В такого рода возне схоластиков отсутствует здравый человеческий смысл. Последний не должен выступать против спекуляций, но имеет право выступать против беспочвенной рефлексии, так как он содержит в себе некий субстрат. и некое правило абстрактных определений рассудка. Аристотелевская философия представляет собою противоположность этой возне, но в последней указанная философия как раз с д е л а л а с чуждой самой себе. неподвижное представление о сверхчувственном мире с его ангелами и так далее было тем материалом, который обрабатывался дальше с холастиками без всякой критики, варварски и с помощью конечного рассудка, равно как и обогащался конечными отношениями последнего. Здесь нет имманентного принципа в самом мышлении, а рассудок схоластиков получил в свои руки готовую метафизику, не чувствуя потребности привести ее в связь с конкретным миром. Схоластика умертвила эту метафизику, а затем бездуховно разветвила и изолировала ее части. Можно было бы сказать о схоластиках, что они философствовали без представления, то есть без некоего конкретного, ибо «эссе реале», «эссе формале», Esse objectorum, quiditas, реальное существование, формальное существование, объективное существование, чтойность, они превратили в субъекты. Этот грубый рассудок в-четвертых вместе с тем уравнил, нивелировал все и вся, вследствие и и м е в ш и й в нем силу абстрактной всеобщности. Ведь и в политической области рассудок стремится к уравнению. Этот грубый рассудок не уничтожил себя и свою конечность, а сообщил в своем применении конечный характер небу, идеи, Интеллектуальному, мистическому, умозрительному миру, ибо он не проводит и не может проводить никакого различия между предметами своего рассмотрения, и он не спрашивает, имеют ли, или не имеют здесь силу его конечное о п р е д е л е н и я Отсюда... вышеуказанные бессмысленные вопросы и старание решить их, ибо бессмысленно и даже отвратительно и нелепо переносить хотя бы и последовательно о п р е д е л е н и е в такую область, в которой они совершенно не должны иметь места, раз дело идет о том, чтобы постигнуть э конкретное содержание в его всеобщности. У этого рассудка нет при этом моста, который он перебросил бы от всеобщего к особенному, и выводы, которые он делает, он оставляет как представление своей фантазии туманными. Если, например, он делит право на каноническое, уголовное и так далее, то основание деления не берется им из самого всеобщего, и тогда остается неопределенным, каким особенным определением обладает всеобщий предмет. Если этим предметом является, например, Бог, а именно б то его определение, что он стал человеком, тогда отношение между Богом и человеком не почерпается из их природы, так как здесь известно лишь то обстоятельство, что Бог вообще является. то он может явиться всякими способами, а так как для Бога нет ничего невозможного, то легко выступает на сцену тыква. Ибо ведь безразлично, в каком определении будет положено всеобщее. Относительно яблока, соблазнившего наших прародителей в раю, Рассудок задает вопрос, к какому сорту яблок оно принадлежало? Мы должны указать более подробно выступающие в схоластике и противостоящие друг другу принципы, а равно и их различия, чтобы понять переход в новую историю и появившуюся теперь новую философскую точку зрения. Для этого мы должны сказать несколько слов о дальнейшем движении всеобщего духа. Мышление, благодаря тому, что оно было связано с чем-то внешним, также и сместилось, сошло с ума, и дух уже больше не действовал в нем для духа. Так как таким исходным образом была как бы проколота сердцевина идеи духа, то части оставались бессмысленными и безжизненными и в таком виде были обработаны интеллектом. Среди ученых Обнаруживается невежество в области разума, совершенно чудовищная пошлость и ужаснейшее, полнейшее невежество у остальных, у монахов. Эта порча познания явилась переходом к некоторым изменениям, так как небо, божественное, было низведено на землю, то уничтожились возвышенность и духовное превосходство духовенства над светской властью. Ибо, как мы видели, сверхчувственный мир истины, взятый в качестве мира религиозных представлений, был разрушен нивелировкой и п р о и з в е д е н н ы й интеллектом. Мы видели, что с одной стороны схоластика рассматривала догматическое учение философски, но мы видели также, что в ней с другой стороны развелась формально-логическая мысль, обмерщилась существующее в себе и для себя абсолютное содержание. Точно так же Существующая церковь, это наличное бытие неба на земле, сама примирилась со светским началом, благодаря тому, что она приобрела богатство и земельное имение. Таким образом, исчезло различие между церковью и светской властью. Но оно исчезло неразумным для церкви, а вместе с тем и возмутительным способом. Это было «развращение». Церковь получила, правда, некоторую действительность, но эта действительность была отвратительнейшая, самая варварская, ибо государство, правительство, право, собственность, гражданский порядок – все это представляет собою религиозное, как разумное различие, то есть как сами по себе Прочные законы.